Глава 16. «Может быть, пора перейти на табачную трубку?» Всегда мечтал выглядеть, как отважный капитан из кино. Майор Воскобоин сидел в кабинете для подсудимых и смолил папиросу. Выходить на капитанский мостик и наблюдать за тем, как четко выполняются приказы. Четко выполняются приказы, госпожа Фельдфебель. «А что я?» Фаси сообщил, что Демидов раскрыл стеклоглазку и теперь преследует ее. Дело Владимира Аркадьевича все помнят. Вот и я тоже вспомнила. «Так скажи на милость, что мне еще оставалось делать?» Возмутилась блондинка, внимательно изучая молоток судьи. «Как минимум не трогать Демидова до моего прибытия». «Там был такой взрыв, вот я и решила». Здорово, поспешил добавить Гриша. «Сдуру!» — тяжко вздохнув, согласилась Кристина и села за стол судьи. «И что нам за это будет?» «Ну, в теории, за то, что ты заковала в наручники сына барона, нас могут уволить к чертовой бабушке и навсегда закрыть дорогу в государственные органы. Однако Демидов подозрительно добрый, даже жалобу не стал писать». Гриша заложил руки за голову и откинулся на спинку стула. «Это не доброта!» — на скамье защиты, перекинув ногу на ногу, восседал Фафнир. «Просто он не считает нас за равных себе, слишком надменный и лживый. Будь он хоть каплю человечнее, разорвал бы нас в юридическом плане, как тузик-грелку. Это нечто иное, как неуважение и насмешка». «Чувствуешь себя идиотом?» — поинтересовался майор, выпустив облако серого дыма в решетчатый потолок. «Как еще можно себя чувствовать, когда у тебя на глазах совершается преступление, а ты не имеешь права вмешиваться? Это отвратительно, я считаю. Демидов — ошибка. Сбой, который необходимо устранить или загнать куда подальше», — недовольно отозвался дракон. Такого наглого эксплуатирования системы я еще никогда не видел. Он как будто вообще не имеет стыда. Как старый аристократ, ухмыльнулся Гриша. Выслужился, добился расположения от его императорского величества и теперь активно и без стеснения пользуется всеми благами. Но ты знаешь, чем больше я думаю об этом, тем больше понимаю плевать. «Демидов еще ни разу не убил простого человека. От него не страдают гражданские». «И что с того?» — возмутился дракон. «Что ты скажешь, если он окончательно съедет с катушек и начнет убивать простых людей?» «Не начнет. В его поведении есть четкая логика. Да и на психу он на самом-то деле не похож». «Нет там никакой логики». «Это настоящий человек-хаос, и он не имеет никакого права казнить преступников», — буркнул Фафнир. У императора на это иное мнение. «Да-да-да, страсть к дорогим и мощным игрушкам, я помню», — с осуждением ответил дракон. «Только вот я одного не могу понять, зачем он позволил напялить на себя наручники?» «Наверняка, чтобы посмеяться над нами». «Усмешки ради», — тут же выдала Кристина. «Сам же сказал, что он не видит в нас равных себе». «Нет, если бы хотел усмехнуться, то сделал бы это в более грубой форме», — задумчиво произнес Гриша. «Он, скорее всего, показывал нам, что не является врагом. Он позволил Кристине задержать себя и привести в штаб-квартиру» хотя мог переломать нашей госпоже Фельдфебелю все кости, а тут соизволил. Явно слишком жирно для простой усмешки. «Встать! Суд идет!» В зал суда вальяжно зашла тучная фигура барона Филизена. «О, майор! А вам очень идет сидеть за решеткой!» «Спасибо!» — кисло усмехнулся Воскобоин. «Госпожа Фельдфебель!» «Вам я объявляю строгий выговор, но пока без занесения в личное дело», — барон сел на скамью ответчика. «Ваша храбрость мне импонирует, но если Демидов по какой-то причине решит разделать вас на суповой набор, вряд ли я смогу помочь». «Буду осторожнее, ваше благородие», — виновата опустив взгляд, — ответила блондинка. «Вот и хорошо». Фелезин вытащил два желтых конверта. «Вижу, ваш тандем сработался на отлично. А это значит, что?» «Что нас заставят пахать», — вздохнул Гриша и затушил окурок. «Все верно, господин майор», — усмехнулся барон. «И что его императорское величество хочет на этот раз?» «О, на этот раз ничего сложного. Вашей целью будет Пешкин, Федор Сергеевич». «Пешкин?» – майор задумчиво почесал подбородок. «Уж не тот ли самый Пешкин, который появился десять лет назад и нагрел кучу народу на деньги своей рекламной кампанией таблеток для быстрого похудания? Прошу заметить, не нагрел. Таблетки действительно помогали худеть. Просто проблема заключалась в том, что процесс было не остановить». «Те, кто подсаживались, в итоге умирали от анорексии», — пояснил барон. «Как скажешь», — хмыкнул Гриша. «Так что там с Пешкиным на этот раз?» «В этом и фишка. Этого никто не знает», — улыбнувшись, ответил барон. «Как это?» — удивился дракон. «То есть мы должны просто найти жулика?» «Найти его не составит проблемы. У нас есть адрес и номер телефона». «Основная задача — понять, что он планирует выкинуть на этот раз». «Стоп!» — Кристина подняла руку. «А что он вообще может выкинуть? За ним же до сих пор наблюдает полиция». «Все верно, но мы получили весьма противоречивые данные». В общем, судя по информации от одного языка, Пешкин связался с крайне нехорошими людьми и теперь готовит очередную гадость. «Но если пойдем в лоб сейчас, есть шанс, что он успеет избавиться от улик, либо вовсе самоликвидируется, поэтому надо брать горячим. Слежка за мошенниками?» «Я думал, таким только выпускники полицейской академии занимаются», — Гриша обреченно вздохнул. «Почему первый кабинет вообще обратил на это внимание?» «Потому что люди, с которыми, как утверждает мой язык, связался Пешкин, крайне опасные и влиятельные личности», — ответил Филизен. «И там может быть все, что угодно, вплоть до государственного переворота». «Вот это уже интересно», — обрадованно произнесла Кристина. «А то все эти унизительные стычки с Демидовым успели надоесть». Спешу разочаровать, но Пешкин частенько появляется возле Берендеевского парка. Сотрудничает ли он с Демидовым, пока неизвестно, но скорее нет. Вряд ли их интересы могли хоть как-то пересечься. Ох, Фельдфебель обреченно вздохнула. Только успела обрадоваться. Также Пешкина видели возле Императорского университета здание Московской филармонии, космической обсерватории в Санкт-Петербурге и неподалеку от поместья Долгоруковых. Полицейские почему-то не разглашают цель столь подозрительных прогулок своего подопечного, что наводит на определенные мысли, сами понимаете. В таком случае, если он хочет что-то сделать Демидову, Проще подождать, пока это случится, хмыкнул Фафнир. Сразу же решим две проблемы. Владимир Аркадьевич из него хребет вытащит. Ага, и тогда мы не узнаем, чего хотят новые друзья Пешкина. В общем, задание особой важности. Как что-то нароете, сразу ко мне. Его Императорское Величество очень рассчитывает на вас. Последние слова барон специально подчеркнул для пущей важности. «Не проблема. Думаю, что закончим в течение недели», — отозвался Гриша. «Завтра пятница, так что не говори гоп, пока не перепрыгнешь». «Последний вопрос». Майор вытащил из кармана пачку с папиросами. «Кто-нибудь еще занимается этим делом?» «Нет, пока что вы единственные...» «В общем, рассчитываю на вас, ребята». Оставив желтые конверты на столике, Филизен поспешил удалиться из зала суда. «Вот дерьмо!» — выругался дракон, подойдя к оставленным конвертам. «Чего там?» — взволнованно спросила Кристина. «Совершенно секретно!» — обреченно вздохнул Фафнир. «Обычно этот штамп говорит лишь об одном». «Пора покупать мазь от геморроя», — хохотнул Гриша и подошел к решетчатой двери. «Но с этим ладно, где наша не пропадала. Вы мне лучше подскажите, где тут открывается замок?» Не считая того инцидента с Лайла Б., в последнее время я практически не испытывал состояние осознанного сна. Но сегодня, видимо, как-то звезды сошлись. На этот раз вместо шикарного луга был горный склон, а красивый закат на небе заменили на непроглядные серые тучи. Резкие порывы ветра с диким завыванием били по лицу, то и дело, заставляя меня отойти на пару шагов назад. Время пришло к Халконсо, произнес детский голосок, и из-за огромного валуна выглянул ребенок. «Белобрысый мальчишка с разноцветными глазами. Как же это называлось? Кажется, гетерохромия. Время для чего?» — рефлекторно прикрывая глаза от ветра, поинтересовался я. «Время для твоего отбытия из этого мира», — с улыбкой ответил парень и окончательно вышел ко мне. Если честно, то зрелище открылось довольно жуткое. Верхняя половина парнишки была обычной, а вот нижняя превратилась в уродливые отростки, которые больше напоминали обгоревшие корни дерева. «Отбытие?» — удивился я. «И куда же мне надо отбыть?» «Это не важно. Главное, подальше от этого мира. С чего ты взял, что я буду слушать какого-то там... Кстати, а ты вообще кто?» «Сейчас это не важно». Важно то, что ты мешаешь. Кому? Мне и моему великому плану. Ты букашка, но, к великому сожалению, крайне важен для моей сестры». «О, то есть ты типа Кейн?» — усмехнулся я. «Не верю. По официальным данным, ты давно мертв. Во-первых, смерть крайне относительна для моего вида. Во-вторых...» «Как ты смеешь перебивать высшего?» «Внимай, когда я говорю», — злобно ответил парнишка. «Какая наглость! Может, стоит научить тебя манерам?» Я попытался сделать шаг вперед, но мои ноги как будто вязли в зыбучем песке. «У тебя здесь нет власти, Кхал Консо, поэтому стой и слушай, что тебе говорят, а я, в свою очередь, предлагаю сделать выбор». «Ты самостоятельно улетишь из этого мира, ничего никому не скажешь, просто пустишь пулю в лоб, или я прикончу тебя на глазах у Шантир. А учитывая события ее последней жизни, боюсь представить, насколько моей сестре будет больно», — алчно облизнувшись, ответил жуткий мальчишка. «Попридержи коней, полуребенок, полукорнеплод. Меня такое не устраивает». «А это сейчас не важно. Важно лишь то, что ты можешь совершить прыжок, а можешь погибнуть. Я уничтожу твою энергетическую составляющую, проглочу саму твою суть. Да с чего ты вообще взял, что можешь мне указывать? Это не указание, это предложение. Причем я пока не настолько зол и могу пощадить тебя, но это лишь пока». Моя злоба, как и мой голод, растут изо дня в день. И чем дольше мы будем тянуть, тем хуже будут последствия. Подумай о Шантир. Пускай лучше считает тебя трусом, нежели всю оставшуюся вечность винит себя в твоей смерти. Поверь, ей будет больно. Очень больно, — злобно прорычал мелкий. — Говоришь, что можешь уничтожить мою душу? «Хорошо. Только вот почему вместо общения с глазу на глаз ты приходишь ко мне во сне?» «Что-то слабо верится в твою мощь», — усмехнулся я. «Сейчас ты больше напоминаешь жалкую пародию на приступ сонного паралича, не более. Да и к тому же я не намерен отказываться от Шанго. Кем бы ты ни был, тебе лучше не лезть к нам». «Отказываться от Шанго?» Существо мерзко захихикало. «О чем ты, Халконсо? Говоришь так, словно что-то чувствуешь. Ты всего лишь биоробот, который пытается сохранить остатки некогда угасшего огня. Но прошло слишком много времени. Обратно уже ничего не вернуть. Да что ты знаешь? Все. Я миротворец. Я знаю про эмоции абсолютно каждую мелочь потому что большинство из них создавалось нами, а ты — букашка, которая выбрала очень жестокую смерть. Даже интересно, это глупость или надежда на то, что тебе удастся улизнуть? Это уверенность в том, что сильный противник никогда не пойдет к своему оппоненту в сон, — холодно ответил я и резко пробудился. «Не знаю, кто это был». Но если бы речь шла про настоящего Кейна или любого другого миротворца, меня бы даже спрашивать не стали. Прихлопнули бы сразу, без лишних разговоров. В общем, либо это какой-то зазнавшийся ублюдок-псионик, пытающийся меня напугать, либо мое разбушевавшееся сознание. Но что важнее, на моей голове сидело злого и недовольно смотрело прямо мне в глаза. «Тридцать секунд! Уху!» «Чего?» Я кое-как подавил неприятные ощущение после сна. «Какие тридцать секунд?» «Ты проснулся позже на тридцать секунд! Уху-ху!» «Заболел, что ли?» «Нет, просто кошмар приснился». Я согнал птицу, которая тут же слетела на пол и недовольно зыркнула на меня. «Кряхтел! Звал кого-то! Уху!» а теперь еще и с кровати гоняешь. Ужасное поведение. Ужасное поведение — это то, что ты до сих пор живешь в моей комнате. Я сдвинул вцепившуюся в меня волчицу в сторону. И вообще, я не пырюсь на тебя, когда ты спишь. Еще бы пырился. Уху-ху. Злова тут же превратилось в девушку. Пойдем уже на тренировку. Да-да, иду. Я поднялся с кровати и взял телефон. Написать ли Насте о случившемся инциденте? С одной стороны, она сама понятия не имеет, что происходит. К тому же, это мог быть обычный кошмар, а волновать императрицу еще сильнее как-то не хочется. Но с другой, а если я не скажу, то чем буду лучше Насте? Включив экран, я с удивлением обнаружил три пропущенных звонка от Виктории двадцать минут назад. Дело в том, что на ночь мобильник ставится на беззвучный режим. И нет, дело не в моих принципах, а в правилах университетского устава. «Алло, ваше благородие!» – испуганно пискнула Вика из динамика мобильника. «Разве здесь может быть кто-нибудь еще?» «Ну, так, к черту каламбур, что случилось?» «Дело в том, что ребята совершали утренний обход перед зарядкой и обнаружили записку, валяющуюся возле выхода. Там написано, что вам конец», — тяжко вздохнув, ответила управляющая. «Угроза? Мрадство!» Я тоже тяжко вздохнул. «Скажи Вальку, чтобы отправил к университету кого-нибудь из своих». Пускай привезут записку мне. Поняла. Сейчас распоряжусь. Угу. Я закончил вызов и зачесал волосы назад. Вот только этого сейчас не хватало. Увы, снежный ратель пугал далеко не всех здешних акул. И ведь до сих пор продолжают напрашиваться на профилактические звездюли. В обычный день я бы спихнул все на Плотникова, Но проблема в том, что именно сегодня вечером у нас должна была состояться пробная ярмарка в честь открытия парка. Мы пригласили сотрудников со всех московских предприятий услудских, Долгоруковых, Игнатьевых и Строгановых. Моей главной задачей сегодня было понять, что именно в парке цепляло людей, а что стоило бы доработать если вдруг какая-то мразь посмеет хоть что-то испортить. Нет, я им этого точно не позволю. Да и по сути, надо было просто узнать, кто именно мне угрожает. А уж я-то с ними церемониться точно не буду». Умывшись и отправив Насте приглашение на вечернее рандеву, я вышел в тамбур вместе с девчонками. Толик боязливо выглянул, словно ожидал увидеть тут привидение, а не брата, а затем с облегчением выдохнул. «Что случилось?» — спросил я. «Оксана, случилось!» — ответил он, закрыв дверь в свою комнату. «Слушай, я все хотел спросить. Понимаю, что это очень грубо. договори да уже! Тебе не кажется, что Оксана немного странноватая?» Толик вопросительно посмотрел на меня. Мы с богинями замолчали, растерянно глядя на пацана. Круто, что до него начало доходить. Да только вот, как бы так ответить, чтобы не обидеть. Все девушки немного с прибабахом. Ситуацию вырулила Капитолина. Так что, если она порой странно себя ведет, в этом нет ничего страшного. Девушки — существа уникальные. «Ага», — подтвердила Злова, — «они могут сперва ворчать весь день о том, какой хозяин стрёмный, а потом ночью жаться к нему и отменять доставку кровати, чтобы продолжать спать с любимым хозяином». Э -э. «Что за падшая женщина так себя ведёт?» — удивилась волчица. «Да так, есть тут одна». «Уху-ху», хо усмехнулась Злова. «В общем, я не знаю, мне кажется, что у меня едет крыша», — с грустью ответил Толик и опустил взгляд. «Идем на тренировку, а там все расскажешь». Я приобнял пацана за плечи, и мы двинулись в сторону стадиона. «В общем, оглядевшись по сторонам и убедившись, что нас никто не подслушивает, Толик начал свою жуткую историю». «Мне порой кажется, что Оксана за мной шпионит». «Ого! И как ты это понял?» Сделав максимально удивленный взгляд, спросил я. Перед тем, как я окончательно проснулся, мне послышалось, будто кто-то скребется в дверь. А еще я почувствовал аромат духов Оксаны. «А во сколько снимают Пусин барьер с девичьего крыла?» «Половину шестого». «Неужели ты думаешь, что Оксана будет вставать в такую рань, чтобы тебя напугать?» «Оксана — очень целеустремленный человек. Она хотела силком женить меня на себе. Это ужасно». «Да нет, мне это даже понравилось», — задумчиво ответил очкарик. «Эх, молодежь!» — покачав головой, произнесла Лина. «Сперва намечтаетесь о своих властных женщинах и маниакальных девушках мечты, а потом начинается «ты не даешь мне свободы», «я хочу кутить с друзьями», «убери от меня кляп». «У тебя такое было?» — удивился я. «Нет, а вот у Мадлен — да». «По молодости она и не такое вытворяла», — хихикнула волчица. «В общем, Анатолий...» Тебе необходимо подумать о будущем. Чем сильнее девушка привязывается, тем сильнее будет ее месть, когда ты разорвешь отношения. Ого, я об этом не подумал. Но тем не менее, мне нравится, когда Оксана проявляет уверенность и инициативу. «Так и в омепку можно превратиться. о хо хо «Мужик должен в хате командовать», — грозно заявила наша опытная женщина-сова. «Погодите, роль командира еще впереди. А я вот одного не понял. Что ты в итоге будешь делать?» — спросил я. «Злого права. Надо поговорить и расставить все точки над «и», — вздохнул Толик. «Все же не делай это — шпионить за мной». «Правильно». Я хотел добавить, что еще следует посмотреть на Люси, но решил пока не обострять. Парень наконец-то понял, что у Волковой не все дома. Это надо закрепить. Однако, когда мы пришли на стадион, мои мысли по поводу взаимоотношений брата быстро испарились. «Опа!» — выдохнул я. «Как думаешь, зачем они пришли?» — тихонько поинтересовалась Злова взглядом указав на толпу из трехсот студентов в спортивной форме. «Понятия не имею», — ответил я и направился к Митричу. «Дружище, а кто все эти люди?» «Уже были здесь, когда мы пришли, ваше благородие», — ответил сотник. «Да, раньше сюда тоже приходили студенты, но они всегда старались сделать вид, что занимаются отдельно». А мои ребята стояли плотным рядком, расставив ноги на ширине плеч и заложив руки за спину. Все новоприбывшие стояли точно так же, прямо как наемники на утреннем разборе полетов. «М-м-м-м!» Я обошел своих ребят и посмотрел на новичков. Те продолжали отыгрывать солдат, как будто ждали приказа. И что это такое? «Хотим заниматься вместе с вами, ваше благородие», — отрапортовал рослый кудрявый парнишка, явно старшекурсник. «А это значит что?» «Правильно, утреннее издевательство над студентиками. А я хочу зарабатывать миллиарды рублей из воздуха и жить в Коктебеле. И что с того?» — строго спросил я с видом истинного командира. «Вы доказали, что даже на первом курсе можно добиться абсолютно любых высот, если очень сильно захотеть. Мы хотим научиться этой целеустремленности от вас, ваше благородие», — продолжал солдатским тоном отвечать кудрявый. «Ты не расслышал?» — я подошел ближе и заглянул в его глаза. «Чтобы начать тренироваться со мной, одного желания недостаточно. Нужно быть достойным. Смекаешь?» Госпожа Луфрева сказала, что в субботу видела, как вы тренируете бандитов в парке. «Так чем мы хуже, ваше благородие?» — удивился парнишка. «Хочу всечь тебя за такие слова, приятель. Однако устав гласит, что любое недопонимание лучше решать дуэлью. Да только вот не выдержишь ты битву со мной, иначе бы не пришел на тренировку. Но я готов объяснить на пальцах». Во-первых, бандиты доказали свою преданность и показали, что они достойны тренироваться вместе со мной. Во-вторых, я не профессиональный тренер или инструктор. У меня есть личная группа, с которой я занимаюсь на добровольных началах. И пока вы не докажете мне, что достойны заниматься вместе со мной, хрен вам, а не тренировки, гаркнул я, включив еще более лютого командира. «Тебе понятно?» «Да». «Не «да», а «есть», сэр». «Да, в смысле «есть», сэр», отрапортовал он. «А теперь восемнадцать километров по кругу. Шагом марш. Бегом, бегом, бегом!» Толпа из трехсот человек синхронно повернулась и, словно стая бегемотов на водопое, ринулась в сторону бегового круга. Ловко усмехнулась пушистый хвост. «А чего не пригласишь заниматься?» «Вот еще. Искусство Тайк каты должно передаваться строго между доверенными подопечными, и я не позволю, чтобы наше боевое искусство ушло в чужие руки», — ответил я и направился к старту. «Не обращаем внимания на новичков, продолжаем тренироваться в том же духе». Как следует, пропотев и размяв мышцы, я трусцой побежал в сторону главных врат. Темный, по ходу дела видавший все возможные виды маколь, уже стоял на парковке и поджидал меня. «Добрый день!» Из машины вылез молодой человек в черной кожаной куртке и протянул мне пакет, словно какую-то важную улику в страшном расследовании. Нашли сегодня, примерно в шесть утра во время обхода. Хм. Я вытащил из пакета кусок красного кирпича, обмотанного тонкой бумажкой. Надпись на лицевой стороне гласила «Тебе конец, Демидов». Но когда я снял записку с кирпича, на обратной стороне оказалось продолжение. «Ваш парк мешает нашему бизнесу. В субботу мы покажем силу дома уткиных» гласила зловещая надпись. Уткина, значит?» «Спасибо. Я поблагодарил парнишку из банды и вернулся на территорию университета». «Так, давай подумаем логически. Никаких уткиных я не знаю и даже понятия не имею, что именно мог им сделать. А это значит, что сейчас придется в темпе вальса принимать душ» и искать в сети информацию, чтобы не опоздать на пары. Тут с этим все строго. Быстренько окатившись, я открыл ноутбук и залез в поисковик. Дом уткиных владел небольшой швейной фабрикой на северо-западе Москвы, сетью кафе быстрого питания, вкусно и ладно, кондитерским магазином шоколадная авантюристка Светка и барабанная дробь. Максимовским парком развлечений. Ай, как хорошо, ай, как складно. Война конкурентов наконец-то началась. Из последних статей об Уткиных было следующее. «Имперская сила, чтобы булочки не слиплись». Кирьян Уткин провел пресс-конференцию по поводу снижения сахара в своей продукции. Глава дома обеспокоен вопросом лишнего веса среди населения а также сообщил, что не хочет уподобляться своим западным коллегам, которые пропагандируют свободную кухню и избыточный вес. «Вестник Погодин, Заклятые друзья». Кирьян Уткин объявил охоту на своего старого друга и по совместительству знаменитого драматурга Йозефа Вандербергера Конфликт произошел из-за того, что знаменитый драматург внезапно убил полюбившихся всем персонажей в пьесе «Горизонтальные линии». Как сообщают очевидцы, глава дома гонял своего лучшего друга по всей загородной усадьбе, вооружившись вилами. На данный момент Вандербергер заперся в винном погребе. Здоровью драматурга больше ничего не угрожает. Московский перезвон. Джинсы могут быть дорогими. Кирьян Уткин выступил с торжественной речью на своей швейной фабрике и поделился, что на будущий год запустит производство своих фирменных джинс для знати. Пилот Антон. Развитие индустрии развлечений. В своем последнем интервью Кирьян Уткин рассказал, что очень рад за Берендеевский парк. Знаменитый барон отметил, что с новыми хозяевами это место расцвело и как будто обрело вторую жизнь. Вот оно. Этот скот приглядывает за мной. Зря он опустился до угроз. Слишком грязно играет, как будто опыта нет. Вот послал бы хотя бы гонцов, чтобы я из них дурь выбил. Тогда приглашение на поговорить было бы актуальным. А так... Какой-то тупорылый вброс, как будто он просто подставил щеку под мой удар. Володя, в дверь постучались, и в комнату заглянул Толик. — Ты там идешь? Бегу — Бегу. Я закрыл ноутбук и начал быстро одеваться. — Знаешь Кирьяна Уткина? — Как же, его все знают, — улыбнулся пацан. — Очень знаменитая личность в Москве. «Кажется, он владеет сетью кафе быстрого питания и постоянно выступает по ящику. Короче, очень заметный дядька. А ты чего вдруг им заинтересовался?» «Войной пошел на меня, гад», — сухо ответил я, застегнув мундир. В... «Войной?» Парень с непониманием и шоком посмотрел на меня. «Ты же сейчас шутишь, да?» «Разве я когда-нибудь шутил на подобные темы?» «После занятий мы уже привычной компашкой прибыли в парк. Уткин плотников задумчиво почесал лысину. Очень высокомерный и омерзительный тип. Не люблю таких. Но чтобы он решил вот так в открытую пойти против вас, это странно». Видимо, его парк не выдержал конкуренции и совсем увял. «Не увял», — ответил я, вертя в руках нож-бабочку, которую нашел на столе. «Судя по информации, которую мне удалось раздобыть, цветет и пахнет. Соответственно, теперь появились подозрения, а точно ли сам Уткин хочет на меня напасть? Тоже верно. Может быть, отвлекающий маневр?» Но вы не переживайте, мы поставим усиленную охрану, заверил меня Валек. Арараты можем перекрасить в серебряный цвет. Будут типа роботы из старой фантастики. С роботами идея хорошая, надо сделать. Да только вот боюсь, что одной лишь усиленной охраны тут не хватит. Надо пообщаться с Суткиным, но не просто так, а прийти с конкретной претензией. Мол включить дурачка и сказать, что это за дичь, чтобы он согласился сотрудничать. В противном случае есть шанс, что ему станет плевать. Хороший план, согласился плотников. Только вот не окажется ли это частью запланированной злоумышленником акции. В плане, вы возьмете, ребят, поедете на разборке Куткину и настоящий отправитель внезапно вылезет и воспользуется моментом. Охраны будет мало, а это риск». «Тоже верно», — я взглянул на девчонок и Толика. «Кстати, а белки же умеют принимать человеческий облик, верно?» «Естественно», — ответила Устинья. «Это тоже божество третьего ранга». «Прекрасно. У меня как раз появилась отличная идея». Я вытащил мобильник и набрал номер Виктории. «Слушаю, Ваше благородие. Сгони к палатке службы безопасности всех духов, которые могут принимать человеческий облик. Вернее, только тех, кого можно ненадолго одолжить с рабочего места. Будет сделано, Ваше благородие». Спустя десять минут возле палатки собрался приличный отряд из пятидесяти бойцов под предводительством управляющего дуэта. «Отлично!» – я алчно потер ладони. «Виктория и Яна, опросите всех присутствующих. Необходимо узнать размер одежды и скупить для них костюм Горка или сойдет любой камуфляжный костюм с балаклавой. Пятьдесят комплектов?» – ужаснулась миниатюрная управляющая. «Да, и броники. Хотя бы штук тридцать» чисто для вида, ибо все внимание охраны Уткина будет приковано к новеньким пистолетам-пулеметам ВАГ-107», злобно улыбнувшись, ответил я, «будет сделано ваше благородие». Замечательный денек Кирьяна Уткина подходил к своему логическому завершению. Сегодня было несколько громких интервью, которые очень приятно почесали чувство собственной важности барона. И вроде ничего не предвещало беды, но глубоко уважаемый господин Можайский решил испортить все настроение своим очередным нытьем. «Кирь, ты уж прости, но мне опять придется пожаловаться на привратности судьбы». Явно подвыпивший Костик протяжно вздохнул из динамика телефона, будто его задели за самое живое. «Ты опять будешь рассказывать, как Демидов вместе с твоей дочерью пришел к тебе домой?» Кирьян, как человек очень воспитанный и культурный, попросту не мог отказать своему давнишнему приятелю, хотя все эти роскозни про лютого зверя из Перми начали надоедать. «Во-первых, если все прекрасно знают, что Демидов под защитой дома Романовых, то куда вообще Можайский полез? Во-вторых, пускай радуется, что жив остался этот парень. Нет, этот монстр, да. Он, ты знаешь, он всем так нравится, да? Тебе же он тоже нравится. Ну, скажи же». «Нет, мне не нравится», — слегка раздраженно ответил Кирьян. «Но это была частичная ложь. Как вообще может быть симпатия, когда ты ни разу в жизни не встречался с человеком лично?» «Да, кажется, сейчас только ленивый не говорит о Демидове». «Конечно, конечно». И вновь Кирьян согласился с пьяным другом только из солидарности. Увы, но про Демидова никто особо не говорил. Ну, мальчик и мальчик. Да, нравится императорской семье. Но что теперь? Делать из него культ? Ставить храмы и молиться? Нет. Владимир был простым бандитом, которому просто повезло больше, чем всем остальным. «Ты меня не слушаешь», — икнув, законючил Можайский. — Слушаю, слушаю, — обреченно закатив глаза, — ответил Уткин. Все эти пьяные бредни уже порядком надоели, но ведь и трубку бросить нельзя, обидится потом. — Вот не служишь? — Ой, ни хренашеньки ты меня не слушаешь, Киря. А я, между прочим, за твою задницу переживаю. Ты же знаешь, чем я занимаюсь? — Костя нервно всхлипнул. Так вот, ты помнишь, чем я занимаюсь. Но этот Демидов, его еще некоторые называют Люцифером. И ты думаешь, император его просто так полюбил? А вот и нет. Демидов ⁇ это антикоррупционная машина. Он пришел сюда, чтобы очистить наши души. Он клинок правосудия, понимаешь? Да-да. Кирьян хотел поскорее закончить разговор и плюхнуться в ванну, а потом надеть свой любимый шелковый халатик, чтобы перед сном предаться страстному просмотру сериала «Следствие вели». «Чего ты дакаешь, баран? Ты думаешь, что я не знаю про твой замут с сахарозаменителями? Ой, как ты щебетал в газетенке, что беспокоишься о толстяках, а сам вон!» Бабулесики отмываешь. Да ты еще на улицу. Выйди и зари об этом. Совсем больной, возмутился барон. А, -а, а, чувствуешь теперь? Вот, зато слушать стал. И попомни мои слова. Демидов найдет всех. Он императорская ящейка. Блудх, бладх, блядхаунд. Вот. Он доберется до тебя и до твоих сахарозаменительных дел». «Да-да», — Кирьян лишь безинтересно ответил и вздохнул. «Слушай, а тебе спать не пора?» «Что, все? Наговорился? Да я же за тебя переживаю. Вот придет Демидов со своей армией, и что ты будешь делать? У тебя же весь дом в этих документах» э дурак ты, Киря, не ценишь советы лучших друзей. Ой, все, надоел ты мне, алкаш, вечно, как нажрешься, сразу ко мне. У тебя вон жена красивая. К ней иди приставай, пьянь. Что? Ты смотришь на мою, м мою жену? Ну, все, я вызываю тебя на ду. Дослушивать этот пьяный бред Кирьян не стал и просто положил трубку. — Ага, Демидов к нему придет. — от чего же не два Демидова? — Ну, чтобы для полного набора, так сказать. — Ваше благородие, — в спальню забежала Галочка, секретарь и помощница барона. — Вас там внизу вызывают на разговор. — Что? — Кирьян взглянул на часы. — Мое рабочее время закончилось. Пускай проваливают к чертовой матери. Но это Демидов, ваше благородие. И вот же Костя, он и тебя успел подговорить, усмехнулся Уткин. Подговорить? Галочка смотрела на барона непонимающими глазами. Никто никого не подговаривал. Выгляните в окно. Это не смешная шутка. Кирьян подошел к подоконнику и, выглянув в окно, обомлел. «Господи!» Прямо перед его окном во главе с Демидовым стояла целая боевая группа, вооруженная новейшими пистолетами-пулеметами. Владимир Аркадьевич сказал, что хочет поговорить по работе по поводу одного из ваших предприятий. «А-а-а!» — Крикуткина начал отражаться от коричневых стен спальни. «Нет, нет, нет! Господи, Господи, за что?» «Ваше благородие, что случилось?» Галочка с удивлением наблюдала за суетливо носящимся по комнате бароном. Она еще никогда не видела его в такой жуткой истерике. «Северный зверек случился. У нас тридцать секунд». «Тридцать секунд до чего?» «До полного огурца, Галчонок. До полного огурца!» Уткин врезался в кровать и, споткнувшись, Кубарем прокатился в сторону двери. «Голчонок, я понял». «Вы в порядке?» Шокированная всем происходящим помощница подбежала к барону. «И что вы поняли?» «Понял, что наказание мне не миновать. Поэтому тащи шредер и уничтожай все бумаги, которые у меня в сейфах. Быстро! Я отвлеку его, насколько смогу. А как все уничтожишь...» «Беги с поместья, родная! Возьми ключи от корвета и беги! Уезжай!» «Вы чего, ваше благородие?» «Возможно, это наш последний раз!» Уткин крепко обнял помощницу, затем быстренько налил дорогущий коньяк в бокал и осушил за один глоток. «Если меня не будет дольше семи минут, уходи и передай жене, что я люблю ее!» Но у вас нет жены? Ну, я пошел. Зажмурившись, Уткин затянул пояс на халате потуже и побежал к неизбежной расплате, прямиком впасть к Кракину.